Глава 8 54 градуса 21 минута северной широты, 59 градусов 26 минут восточной долготы. Время 21 час 56 минут. А вот с автоматом такой же фокус, как с винтовкой, у меня не получился. Я единственный из всего нашего отряда, кто мог позволить себе иметь при себе три ствола. Крупнокалиберную винтовку, относительно новый АК-12, и мой родной Вепер-12, молот, 12-го калибра. И вот из АК я и постарался показать класс стрельбы, недоступный многим воинам, Но не срослось. Все, что я мог, это поражать ростовую мишень на дистанции в 250 метров. И то разброс попадания оставлял желать лучшего. Хотя на 100-метровой дистанции все опять приходило в норму. И пули летели ровно туда, куда я их посылал. Поломав голову над проблемой, я все-таки нашел ответ, почему так происходит. Все оказалось до банального просто. Надо было внимательно читать описание субнавыка. На текущем уровне навыка с должным старанием и использованием необходимого оборудования. Вот именно в этой строчке и скрывался ответ. С использованием необходимого оборудования. То есть из снайперской винтовки на 800 метров я попаду. А вот из неприспособленного к этому АК точно нет. Конечно, пуля-то на такое расстояние долетит, но попадет не в цель, а мимо. Такие вот выкрутасы новых реалий. Вернулись домой поздно вечером, практически ночью. Перекусили и повалились спать. Вымотались до предела. ДД устроил тактические тренировки на пределе наших сил. Понятное дело, женщин он щадил, да и свой отряд не особо дергал, а вот на остальных отыгрался не на шутку. Всем раздали позывные, и с этого времени было разрешено пользоваться только ими, дабы все успели привыкнуть. Мы бегали, прыгали, стреляли, а потом снова бегали и прыгали. Раньше мне казалось, что я подготовленный боец. Силовые тренировки через день, бег каждый день, тактические стрельбы практически каждую неделю. Да и про рукопашку я не забывал, периодически выбирался в Уфу. Есть там один закрытый клуб только для своих. Так вот там из меня периодически выбивали всю дурь, а потом очень подробно объясняли, что и как надо делать, чтобы подобного не случалось. И вот со всем этим моим багажом знаний и умений я вымотался практически в ноль. Почему? А все потому, что ДД знал мою подготовку и нагрузку, накладывал на меня соответствующую. «Пап!» Дома меня встретила дочь с упертыми в бока руками. «Ты же обещал покататься на квадрах!» «Я решил сделать лучше», — подхватил на руки дочь и уже вместе с ней прошел в дом. «Вот смотри, мы могли недолго прокатиться сегодня или же завтра почти целый день кататься. Я выбрал целый день. Так же лучше?» «Лучше», — неохотно выдал ребенок. «Вот. Так что давай-ка побыстрее укладываться спать, чтобы поскорее завтра наступило». «Я не хочу спать. Рано же еще. Я уложу. Не переживай». Подошедшая к нам Ольга забрала ребенка. «Все, Лиса. Папа сказал спать, значит спать. А то не разрешу вам завтра кататься». «Ну, мам!» — состроила капризную рожицу Алиса. Они удалились, а я забрался в душ. Быстро помылся, после чего спустился в цокольный этаж и принялся за чистку оружия. Работы было много, предстояло почистить как свои стволы, так и Макса с Ольгой. За этим занятием меня и застала. Мать моих детей. «Чего не ложишься?» — обратился я к ней. «Не устала, что ли?» «Еще как устала!» — она улыбнулась. «Просто все думаю о неизбежном. Представляешь?» «Меня повысили недавно, и светило встать у руля одного из направлений компании. Командировки за границу, повышенный оклад. Такое, о котором раньше могла только мечтать. Дня три в эйфории ходила. Не хотелось, конечно, на чисто кабинетную работу уходить, я же практика, не управленец какой. Но согласилась. Думала, вот она, новая жизнь началась. Планы строить стала. А тут это вот все. Тоже новая жизнь». Она горько усмехнулась, а затем продолжила за которую предстоит еще побороться. «Я тоже был бы не прочь, чтобы всего этого не было. Выдавил из себя и со стервенением стал прочищать ствол тигра-ершиком. Но лучше так, а не как снег на голову. Пришла беда, отворяя ворота». «Лучше», — согласилась Ольга. «Но все равно страшно. Ты же не говоришь, что нас конкретно ждет». «Нельзя мне. Сама же знаешь». «Знаю. Просто от незнания еще страшнее. Ты ведь не собираешься геройствовать». «И лезть шашкой наголо на на танке!» Она внезапно переменила тему. «Я снайпер, издалека постреляю и всех перебью. Отшутился я, а сам внутренне сжался. Что это? Пресловутое женское чутье проснулось?» «Ты понял, про что я?» Ольга внезапно схватила меня за руку. «Не бросай нас. У нас ведь никого нет, кроме тебя». «Оль, да ты что, в самом деле? Не переживай ты так, нормально все будет». Актер из меня аховый, но в данный момент хватило и моих, мизерных талантов. «Чудится мне всякое». Бывшая убрала руку, засмущавшись своих действий. «Все будет хорошо». Я ободряюще улыбнулся. «Спать иди, сил набирайся, завтра еще тренировка будет». «Толку с нее?» Отмахнулась она рукой. «С 30 метров в мишень я попадаю. Что еще надо?» «Что еще надо, объяснять я ей не стал. Это...» Прочувствовать надо, на словах такого не пояснить. Да и не надо ей на первых порах вникать в основы военного ремесла. Главное, чтобы четко и вовремя выполняла команды, которые будут ей передавать через наушник рации. Все остальное приложится потом, если у нас будет это самое «потом». «Иди спать, снайпер-то наш, высококлассный. А то передумай, свое оружие чистить сама будешь», — шуточно пригрозил я. «Что-то спать так резко захотелось...» Ольга прикрыла рот ладошкой, зевая. «Спокойной ночи!» Наклонившись, чмокнула меня в щеку и удалилась. Я же не смог не проводить взглядом ее удаляющуюся пятую точку. Когда я первый раз увидел ее сзади, без одежды, именно эти изгибы покорили мое мужское естество. С тех пор минуло уже сколько? 18 или 19 лет? Неважно. Важно то, что до сих пор эти плавные линии притягивают мой взгляд и будоражат сознание» мотнул головой, отгоняя видение, и с еще большим остервенением принялся чистить ствол. Утром привычно пробежался, позавтракал и вышел встречать гостей. Михалыч прибыл с сыном, крепким пареньком лет двадцати на вид, и мужем своей дочери, тоже довольно молодым человеком. На взгляд, я дал бы ему лет двадцать пять, вряд ли больше. Хотя, с чего ему старше-то быть? Дочь у Михалыча ведь тоже молодая. Познакомились. Мужа дочери Михалыча звали Ильдусом. Невысокий коренастый крепыш с серо-стальными глазами, стрижены практически на «Ты, Михалыч, занимайся своими делами. Мы тут дальше сами. Но к двенадцати подъезжай, у нас очередная тренировка будет. Не забыл еще, как автомат в руках держать?» Мастер кивнул, мол, не забыл, да и убыл по своим делам. Я же оглядел парней и поинтересовался у них, кто умеет на квадре ездить. Как и ожидал, Ильдус умел. К этому времени подошли сыновья ДД и Макс. И вот этой молодой компанией мы на трех квадроциклах направились прямо к эпицентру ближайшего к нам прорыва. Там я построил парней в шеренгу, а сам, облокотившись на квадроцикл, поинтересовался у вновь прибывших, что им рассказал Михайлович, и как они к этому относятся. Первым взял слово Ильдус, тот, что охотник, и очень скупо поведал суть разговора, напирая на то, что Григорий Михайлович для него, конечно, большой авторитет, но все же верится в такое с трудом. Понятливо кивнул и мгновенно извлек молот из хранилища. Пальнул в ближайшую сосну, затем также быстро убрал гладкоствольный карабин. Поглядел на опешивших молодых людей и поинтересовался. «Веры прибавилась, Ильдус неуверенно кивнул, а я продолжил. «Вот именно отсюда, с этой точки, придет враг. Я не знаю, кто это будет. Может, люди, может, зомби, может, кракозябры с планеты Нибиру. Все может быть. Но, как вы все уже давно заметили, «Мы готовимся дать отпор незваным гостям. Мы их встретим и на ноль помножим». Вытянутая мною правая ладонь с хрустом сжалась в кулак. «А здесь я вас собрал, только с одной целью, чтобы вы перезнакомились. Вы все примерно одного и того же возраста, плюс-минус лет пять. Вы молодая кровь, следующее поколение. И именно вам предстоит прожить полную жизнь в том новом мире, что наступит уже завтра». «Человек — стайное существо. Такова его природа, от которой никуда не уйдешь. Посмотрите друг на друга». Дождался, когда парни неуверенно начнут озираться по сторонам, и продолжил. «Вот ваша стая, парни. Возможно, сейчас у вас у всех свои собственные желания и стремления. Только вот впереди нас ждут хреновые времена, которые не преодолеть в одиночку. Вы должны стать друг другу надежными товарищами, прикрывающими спину». У старшего поколения всегда будут свои дела и свои приоритеты. И порой они не будут совпадать с вашими. Это жизнь, извечная проблема отцов и детей. Та самая пресловутая человеческая природа. И именно поэтому я призываю вас стать ближе. Создайте свой кружок по интересам. Подпольную ячейку общества или что-то еще. Неважно что, просто будьте вместе. В этом ваша сила. Закончив свой спич, замолчал, читая мысли парней по их лицам. Да. «Вот это я завернул. Идеолог, блин. Мне броневик еще. И совсем похоже стало бы на одну историческую личность. Но иначе никак. Поколение надо объединять любыми средствами. Макс не должен остаться один без помощи. А теперь, парни, давайте-ка поговорим о частностях. Главный вопрос к тебе. Сергей, от упоминания своего имени парень вздрогнул и с опаской поглядел на меня. «Скажи, с чего тебя в чё понесло? Ты же нормальный парень. Что ты там делаешь?» «Да...» — как-то неуверенно протянул парень. «Серег, давай без соплей. Видя, что парень не особо-то и хочет идти на диалог, — сказал я. Я тут перед вами речь не просто так толкал. Прошлый мир рухнул всерьез и надолго, возможно, что и навсегда. Все, что ты видишь вокруг, все, что тебе привычно — телефоны, интернет, еда в супермаркетах, кинотеатры, дискотеки. Всего этого завтра уже не будет. Так что хорош уже мямлить и говори прямо!» «Нафиг ты поперся в ЧОП!» «Да батя на зло наконец прорвало паренька. «Я как с армейки пришел, так он сразу и насел. Иди туда, иди сюда, работать будешь на этом объекте. И даже ни разу про какую-либо учебу не сказал. А я хотел учиться, поступать. Вот и устроился в ЧОП, чтобы его позлить. А сказать это ты ему не удосужился?» Задал я риторический вопрос. «Что тут скажешь?» «Да ничего». Если уж взрослые люди по каким-то своим надуманным причинам не могут поговорить и выяснить, казалось бы, простые вещи, что уж о детях-то говорить, так и живут. Два человека вместе, но у каждого свой мир. Ай, похрен на старый мир. Надо ковать свой, новый. А что за друг у тебя там? Да армия вместе тусовались, уже бодрее выдал Сергей. Вот он и помог, сказал, куда обратиться. Но не друг он мне. Таких друзей... «В детстве. Топить надо!» Очень мрачно под конец своей речи выдал парень. «О как! И чего такого совершил этот индивид?» «Мне действительно стало интересно». «Мы дискотеку одну охраняли вдвоем», — все так же мрачно начал Сергей. «Не на пропуске, а так, чтобы драк не было и все такое. Так под утро он девчонку одну сильно подвыпившую в коморку у волока изнасиловал ее там. А мне сказал, что такие у них законы. Кто сильнее, тот и прав. Если я кому-то вякну, он и меня на болт посадит». Он и дальше продолжал говорить, а я все никак не мог понять, что происходит. У этой конторы что? Руководство вообще головой поехало? Сейчас не е и такое не прокатит. Приедет федеральная проверка в наш городок, и все, посадят всех. Странно все это. Тем временем Сергей замолчал, а парни, внимательные его слушавшие, как один, стали мрачнее тучи. «Чего скуксились, юные командчи? Над несправедливостью мира задумались?» Мне никто не ответил. Да и не ждал я ответа, если честно. Очень многое должно поменяться в головах, чтобы люди начали действовать. И вот тут я ребятишкам помогу. Устроим резкий сдвиг по фазе в нужную сторону. Зря, что ли, практическую психологию четыре года изучал. Короче так, братва, слушай мою команду. Сейчас Рушан подбросит меня до дому. Вы все, те, кто умеет ездить на квадрах, учите тех, кто не умеет. Учитесь так два часа. Затем у вас обед и тренировка с Дамир Дамировичем. После свободное время, если повезет. Если нет, то работу вам найдут. А вот завтра все вы в 8.00 должны стоять у меня во дворе. На дело пойдем. Бледнолицых мочить будем. Вопросы... Поднялось ровно пять рук. Это хорошо. Юные каманчи начинают думать. Отлично. Вопросов нет. Удовлетворенно выдал я. Рушан, заводи. Отрывисто бросил я, обращаясь к старшему сыну Д.Д. Тот не подвел и бодро заскочил на квадроцикл, после чего мы покатили. Дума, меня уже ждал Дамирыч, с которым мы быстро согласовали график работы мероприятий на сегодня. А после я приступил к раздаче отцовского долга. Усадил Алиску перед собой на квадр, и мы поехали кататься. По крайней мере, дочь думала именно так. На самом же деле мы колесили по району в поисках мест прорыва иных кластеров – Я все рисовал и рисовал карту, удивляясь количеству точек прорыва. Если из каждой что-то полезет, наш район просто перестанет существовать. Вернее, люди в нем перестанут существовать. Примерно в обед мне позвонили и сообщили, что мой заказ готов. Резко изменив маршрут следования, мы понеслись к городу. Подъехав к месту встречи, остановился и ссадил дочь на землю. «Походи, ноги разомни», — посоветовал я Алисе, а сам направился к припаркованному у обочины внедорожнику. Из открытого окна на меня смотрел рыжий мужик, весь покрытый веснушками. Молча кивнули, тем самым поздоровавшись, и мне протянули абсолютно черный файл. Даже и не знал, что такие существуют, обычно прозрачные они все. Вытащил содержимое, осмотрел, сверил номера и фамилии, на вид вроде как все в норме. Также молча протянул пачку пятитысячных купюр. Деньги взяли и, не пересчитывая, бросили в бурдачок. «Мужик, хочешь совет?» и прищурившись, смотрел на меня. — Говори. — Зря ты это все затеял. Тебя спалят на следующий же день. А это реальный срок, мужик. А у тебя тут группа лиц, так что сядите на пятнашку. Благодарю за заботу. Улыбнулся Яки, кивнул на прощание и удалился. Интернет — великая вещь, что ни говори. А вот теневой рынок, что процветает на его просторах, это еще более великая вещь. Всего за сутки мне подготовили целую пачку почти идеальных подделок, которую в магазинах распознать точно не смогут. И теперь у нас на руках разрешение на покупку пятнадцати стволов. Вот я и приступил закон. Хотя, когда ДД покупал оружие, я ведь был соучастником, вернее, даже организатором всего действа. Так что законы нашей родины мы попрали давно. И я ничуть об этом не жалею. Вернулись после обеда домой, найдя его полупустым». Все правильно. Все из военной группы уже на заимке и их гоняет ДД. А мы вместе с Ренатом и Данилом освобождены от тренировок. У нас иная миссия на сегодня запланирована, преступная. Вторая часть плана, так сказать. Быстро перекусив, и сдав дочь на попечение Жен Совета бойцов ДД, я выбрался за забор и забрался на заднее сиденье Ренатовской мазды. Спереди, на пассажирском сиденье, сидел Данил и тыкал в свой телефон пальцем. Получилось? Ренат выжидательно посмотрел на меня. «Сам смотри». Я протянул ему пачку зеленок и паспортов. «Пи***ц!» Только и выдал друг, рассматривая стопку бумаг. «Поехали уже!» Буркнул Данила, отчаянно зевая. «Раньше сядем, раньше выйдем!» «Типун тебе по всей харе. «Да два раза!» Сплюнул в окно Ренат и завел мотор. «Не выспался?» Толкнул я в бок Данила. «Вообще не спал!» «С одной очень примиленькой малышкой развлекался!» «А Ленка? «А Ленка мой боевой друг и товарищ, с которым мне, возможно, придется провести остаток своей жизни. Вот я и гульнул напоследок». «Ясно все с тобой. Горбатова могила исправит», — покачал я головой. «Ходок Данил тот еще, да и барышня его нынешняя тоже никем не воспринималась как что-то постоянное. Но вот уже год, как они были вместе». «Чего тогда вперед сел? Давай назад лезь, отсыпайся», — скомандовал я, и мы поменялись местами. «Все, Ренат, едем». «Пока ехали, я набросал план посещения оружейных магазинов Уфы. Ничего особо сложного в нашей операции не было. Просто заходим в магазин, совершаем покупку и тихо-мирно уходим. И делаем это практически перед самым закрытием магазина. Нам несказанно повезло, что часть магазинов работали до 7, а некоторые до 8 часов вечера. Так что успеть должны были везде». Я не знаю регламент, который должны соблюдать продавцы. Возможно, они должны вбивать в базу данных все покупки в день продаж. Но, думается мне, так делать они не будут. Полчаса до закрытия магазина, рядовая покупка, ничего сверхъестественного. Внесут все данные завтра. При въезде в столицу республики мы разделились, и каждый отправился по своему маршруту. Первая моя покупка прошла просто и буднично. Продавец явно торопился и оформил все быстро и без затей. Купил сразу два гладкоствольных карабина, патронов и прочего нужного. Сразу отправился по второму адресу, сгрузив все покупки в багажник ждущего меня такси. Водителя сразу замотивировал, пообещав круглую сумму, помимо того, что намотает счетчик, если будет оперативно доставлять меня по нужным мне адресам. Таксист не подвел, и ко второму адресу домчались минут за пятнадцать. Во втором магазине вышла накладка. Продавец, грузный мужчина предпенсионного возраста, предложил приходить завтра. Долгие 15 минут уговоров и 4 оранжевые бумажки убедили его, что все-таки можно и сегодня. Он даже магазин закрыл уже в восьмом часу. Новый адрес, по которому меня уже ждал Ренат. Быстро перегрузили ему в машину уже купленное оружие и отпустили таксиста. В этот магазин, довольно большой, направились уже вдвоем. Закупились основательно и отправились на встречу с Данилом. Забрали его и поехали в последние запланированных на сегодня. А вот там нам продавать вообще отказались, мотивируя тем, что не успеют внести наши данные в базу сегодня. А так делать нельзя. Ни уговоры, ни предложенные деньги эффекта не возымели. А вот патроны, амуницию, ножи и прочую мелочь продали без особых проблем. Но мы и взяли по максимуму. На этот раз я ехал сзади. Не потому что решил отдохнуть, а чтобы быть поближе к оружию. «Ведь если вдруг по дороге случится какая-то проблема с проверкой, то я единственный, кто сможет повлиять на благополучный исход. И, видимо, свой шанс на удачу мы на сегодня уже исчерпали, потому как буквально через 150 километров от Уфы нас остановил патруль ДПС». «Зима? Проверка?» — ко мне рывком обернулся Данил, бросая мне бутылку водки. Поймав бутылку, хорошенько глотнул, полил на лицо и футболку и рыбкой нырнул в багажник». Спинку, разделяющую салон и багажный отсек, мы заранее убрали. Как раз для таких вот случаев. Нащупывал оружие и тут же отправлял его в хранилище». Места в нем было много, в дорогу я ничего не брал, полностью его опустошив. Вообще, на моей памяти, у меня только пару раз за 20 лет водительского стажа проверяли багажник, но береженного боги берегут, а тут и не подкопаешься, лежит пьяный друг, вон как от него разит. Так что его не надо трогать, багажник пуст, все нормально, мы поехали. Оружие и патроны очень быстро исчезали из нашей реальности, а я начинал чувствовать какую-то неправильность – С каждым исчезнувшим стволом становилось все труднее дышать. Сердцебиение учащалось, а на глаза накатывала какая-то хмарь. К нам подошел молоденький сержант, а я уже развалился на пассажирском сидении, придавленный массой груза. «Добрый вечер, инспектор ДПС, сержант Вахриев, Архангельская ГИБДД. Проверка документов», — быстро протараторил он. Ренат спокойно протянул документы, сержант начал проверку, а в меня начал больно тыкать Даниил, не привлекая внимания инспектора. Я сначала даже и не сообразил, что к чему, а когда понял, выругался. Второй инспектор не сидел, как это обычно у них водится в машине, а стоял рядом с ней и держал в руках автомат, дулом вниз и на предохранителе, как мне думается. Но все это охренеть, какой тревожный звоночек. Да что там, это, млять целый набат на главной башне колокольни. «Откройте багажник», — потребовал инспектор, отходя от машины. «В чем проблема, командир?» — удивленно воскликнул Ренат. Мы вроде ничего не нарушали. Ориентировка поступила на синюю Мазду. Паркетник, как у вас. Проверить надо. Ренат молча вышел из машины, открыл багажник, и инспектор принялся копаться в ворохе одежды и прочего, что мы успели накупить. Ножи я от греха подальше тоже решил убрать в хранилище. Чувствовал я себя вполне нормально. Общая слабость организма отступила так же резко, как и началась. Проверив багажник, инспектор, переглянувшись с напарником, потребовал, чтобы машину покинули уже все пассажиры. «Да что случилось-то?» — продолжал отыгрывать свою роль Ренат. «А я же вовсю крыл себя матом. Прокатились». «Ага. Халявные стволы. Никто ничего не узнает раньше времени. Дебил. Но где мы прокололись? Паспорта не наши. Подделка, имена и фамилии изменены. Как нас нашли? Случайно? Возможно и так. Но делать-то что?» «Выйти всем! Прижаться лицом к машине, не дергаться!» — скомандовал второй инспектор, подошедший к нам. «Проверим вас по базе, если все нормально, отпустим», — добавил он, успокаивая нас. Вылезая наружу, понял, не отпустят, сто процентов. Неважно, в каком магазине мы прокололись, но видеокамеры есть везде. Сравнить нас и покупателей — дело недолго, и тогда все. Амба, твою мать, крохобор хренов. Ну зачем мы поперлись в Уфу? Так, ладно, стена не в сторону, пора действовать, иначе совсем все плохо будет. «А ты кто такой вообще?» Я пьяно шагнул в сторону уже направившего на нас автомат второго инспектора. «Ты вообще знаешь, кто я такой? Я же вас, сук, сгною нахрен! Сейчас как позвоню!» Еще шаг к немного подзавившему автоматчику, и моя рука, атакующая змеей, хватает укороченный калаш инспектора. Тихий хлопок, и Ксюха исчезает из его рук, чтобы через секунду проявиться вновь, но уже направленный на него самого. Сзади раздается шум борьбы и короткая. «Норма!» «В кювет! Быстро!» Толкаю стволом автомата инспектора. Тот механически сделал шаг, споткнулся и кубарем полетел с насыпи дороги. За спиной друзья тащат уже второго инспектора. Я же тяжело дошел до «Мазды» и очень быстро выгрузил в багажник все содержимое. «Уф, хорошо». Глянул в кювет. Парни действовали молча, лишь себя сквозь зубы. Адреналин явно бушует в крови. Вон руки уже начинают подрагивать». Связали сотрудников ГИБДД за минуту. Те попытались что-то сказать, но Данил так на них рыкнул, что оба быстро заткнулись. Все это время просматривал за проезжающими машинами. Те инстинктивно притормаживали, видя автомобиль ДПС. Прошел к машине инспекторов и с корнем выдрал видеорегистраторы внутреннюю камеру. Завел двигатель, дождался просвета, когда ни спереди, ни сзади не было машин, кивнул друзьям. Те споры дотащили инспекторов и побросали их на заднее сиденье их же машины. «За мной!» — скомандовал я. Развернулся и плавно тронулся с места. Ехал недолго, буквально километр, свернул на съезд дороги, а дальше углубился в лес. До Уральского хребта недалеко. Уже началось предгорье и леса, да и невысоких гор уже хватало. Проехал еще метров триста и остановился. «Мужик, ты себе сейчас срок с каждой минуты увеличиваешь!» — попытался достучаться до меня старший из инспекторов. «Да что ты!» — я хохотнул. «А я и не знал, представляешь? Вот ты мне сейчас сказал, и я, знаешь, проникся, вот честно. Сейчас вас развяжу и отпущу». Вышел из машины и вытащил телефон. «Связь пока была, на километров через десять она пропадет, поэтому звонить надо прямо сейчас». «Слушаю». «Да-да, у нас проблемы». Я коротко рассказал, что именно с нами приключилось. Выслушав, что мне скажет подполковник, высказал свое видение». Посовещавшись, пришли к единому мнению, после чего закончили разговор. «Итак, друзья мои нежданные», — обратился я к инспекторам, которых мои друзья уже вытащили из машины. «Мне нужны честные, правдивые и, самое главное, очень оперативные ответы на мои вопросы». «Что тебе надо?» — выдавил из себя тот, что постарше. «Вот это правильно. Диалог — это залог того, что никто не пострадает». Я кивнул и присел рядом с пленниками. «Быстрей бы катаклизм», — невольно подумалось мне. «Сколько еще я успею законов нарушить, прежде чем они канут в небытие?»